Второй экипаж Союза. Да, мы хорошо знаем, что такое война. Анатолий Васильевич Филипченко, командир второго экипажа Союза, больше всего запомнил в детстве бомбежки родом из города Острогожска, что находится примерно в 90 километрах от Воронежа. Анатолий ребенком узнал войну. Фашисты часто бомбили Острогожск и почему-то особенно часто госпиталь. Анатолий жил неподалеку от госпиталя и во время очередного налета прятался со своими близкими в погребе. Однажды вышли из погреба, а дом их исчез, и вокруг все горит. Дом, в котором вырос Анатолий, был разрушен прямым попаданием фашистской бомбы. Николай Николаевич Рукавишников, борт-инженер второго экипажа Союза, как и я, сибиряк. 22 июня 1941 года он с ребятишками бегал босым по улице, когда к ним подошел парень постарше, и сказал, что на нашу страну напали фашисты. Для Коли, как и для всех советских детей, наступили трудные времена. В школе писали на газетах, чистой бумаги не было. Зимой, а зимы в Сибири бывают суровые, в классах изо рта шел пар. С питанием тоже было плохо, но для ребят открыли специальную детскую столовую и кормили раз в день обедом. До сих пор Коля с благодарностью вспоминает пионерский лагерь, куда мама отправляла его на лето. Ребята там работали на полях и, как говорит Коля, откармливались. Анатолий Филипченко в 15 лет пошел на завод, где работали в основном такие же мальчишки, как он, да женщины. Работали по 10 часов в дневную и ночную смену. Делали для фронта мины, а для сельского хозяйства детали к тракторам и комбайнам. С тех пор Анатолий с огромным уважением относится к простым рабочим людям и больше всего ценит взаимовыручку и справедливость. В 1944 году Анатолий поступил в Воронежскую школу ВВС, специальную школу для ребят, которые хотели стать летчиками. Школа только что организовывалась на новом месте. Было трудно с помещениями, в одной комнате жили по 50 человек. С дровами было туго. Случалось, замерзали чернила. Но ребята учились, и учились хорошо. Потом Анатолий окончил Чугуевское училище, стал летчиком истребителем. Анатолий любит вспоминать про свой первый полет, и каждый раз при этом смеется. Оказывается, вместо того, чтобы держаться за ручки управления самолетом, Анатолий крепко держался за сиденье. Ему все казалось, что он вот-вот вывалится из самолета. Хотя Анатолий и был привязан к сиденью. 4 октября 1957 года Анатолий узнал от своих товарищей о запуске первого в мире искусственного спутника Земли. И не поверил, решил, что товарищи его разыгрывают. Летчики, как и космонавты, любят пошутить. А оказалось правда. А когда в космос полетел Гагарин, Анатолий, несмотря на свои 33 года, сам пошел в космонавты и уже в октябре 1969 года участвовал в групповом полете, трех космических кораблей. С полета Гагарина начался путь в космос и Коля Рукавишникова. Правда, с космосом он познакомился раньше, чем Анатолий. 4 октября 1957 года он уже был инженером конструкторского бюро, которое возглавлял создатель советских космических ракет Сергей Павлович Королев. Хотя Коля сам принимал участие в запуске первого искусственного спутника Земли, сообщение о том, что спутник вышел на орбиту, Все-таки удивило его. У меня было такое чувство, говорил Коля, будто я заглянул в другой мир. Передо мной открылась какая-то бездна. Мне показалось, что у меня как-то необыкновенно открылись глаза. И на свой мир, небо, землю, я взглянул из какого-то другого места. Я понял, что там, где летает этот спутник, нет погоды, нет дня и ночи. А потом наступил день, когда Коля очутился в Звездном городке. Они приехали туда вместе с Виталием Севастьяновым, который читал у нас лекции, и мы все хорошо его знали. Увидев сразу так много космонавтов, Рукавишников испугался. Отвел Виталия в сторону и набросился на него. «Куда ты меня притащил? Кругом одни герои Советского Союза». А Виталий смеется. «Ничего, может, и сам героем станешь». Предсказание Виталия сбылось. «Конец второй дорожки первой кассеты». Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. В апреле 1971 года Коля совершил орбитальный полет на космическом корабле «Союз-10» в качестве инженера-испытателя. Анатолий и Коля удивительно подходят по характеру друг другу. Оба уравновешенные, спокойные, доброжелательные. Оба ценят людей, хорошо знающих свое дело и скромных. Наверное, потому что сами они – Отлично знают свое дело и скромные товарищи. Коля как-то сказала себе: Я самый незнаменитый из космонавтов. В программе ЭПАС Анатолию Филипченко и Николаю Рукавишникову выпало испытать новую модель космического корабля Союз точно такую, какая должна была участвовать в совместном полете с Аполлоном. Это был предварительный полет. Он понадобился для того, чтобы можно было посмотреть, как мы подготовили Союз к совместной работе с Аполлоном. Правда, роль Аполлона в том полете играло специальное кольцо, которое замыкало все датчики касания на стыковочном узле Союза, имитируя стыкованное состояние с Аполлоном. Союз-16, на котором поднялись в космос Анатолий и Николай, проделал всю ту работу, которую предстояло выполнить нам с Валерием. Полет этот состоялся в декабре 1974 года. За семь с половиной месяцев до нашего с Валерием старта. Анатолий и Коля проложили нам дорогу в космос по программе ЭПАС и, выполнив свою работу, собирались отправиться с нами на Байконур. Во время старта «Союза-19» они находились на Байконуре, поддерживали с нами связь на участке выведения «Союза-19» на орбиту. И для Валерия, и для меня голоса Анатолия и Коли были в это время голосами родной Земли. В случае же, если бы наш «Союз-19» не дождался Аполлона на орбите или сам по каким-либо непредвиденным причинам должен был бы совершить посадку, наше место на орбите заняли бы Анатолий и Коля, стартовав на резервном союзе для второй попытки встретиться с Аполлоном. И Анатолий Филипченко, и Николай Рукавишников полностью освоили программу «ЭПАС», провели, как и мы, все совместные тренировки с американскими астронавтами – и подружились с ними. Завершив полет на «Союзе-16», они как бы поставили точку в предварительной разработке программы «ЭПАС» и готовы были подстраховать нас в любую минуту. Теперь слово было за нами, за Валерием Кубасовым и мной, за нашими американскими друзьями Томасом Стаффордом, Венсом Брандом и Дональдом Слейтоном. Все теперь зависело от того, насколько успешно выполним мы поручение Земли.